Принеси сюда светильники. Прикажи принести твои кисти, чернильницы и свитки. Я должен послать предостережение Нембету, чтобы он не попал в ловушку так же, как я. Мы просидели с Станом половину ночи. И вот какое послание продиктовал он мне. Я приветствую тебя, вельможен Эмбет, великий лев Египта, командующий войском Ра из войск фараона. Да живешь ты вечно. Знай же,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 и наш маленький флот с грузом раненых и умирающих повернул на юг.